Обережники ходили к главе, о чем они беседовали наедине, простой люд, живущий в цитадели, мог лишь догадываться, но за седмицу побывал у клесха каждый из осененных. На конюшнях пока мест готовили воски и телеги, проверяли, довольно ли крепкие, не подведут ли в пути, натягивали плотные кожаные пологи, чтобы можно было странникам укрыться от дождя и солнца. Матрела собиралась снеть, дабы орава мужчин не голодала в пути. Крупы, сало, вяленое мясо, остатки соленых грибов. Сделалось суетно. Хлопотали все без отдыха. А столь нелюбимую кленой Лелу поставили месить хлебы. «Противная девка», — говорила шепотом Матрела, заглянувшему на поварню Коэри. «Ох и заносчивая! Но тесто ее любят». Караваи выходит один другого краше. Главное, к ней под руку не лезть, когда опару ставит. Не то так и знай, кислятина черствая из печи выйдет. Старик качал головой, глядя на тонкую прямую, словно камышинка, девушку. Клена с Лелой не разговаривала. Да и никто не разговаривал. Трудов у той нынче было втрое больше привычного... Но хлеб выходил на загляденье, высокий, с румяной хрустящей корочкой, под которой прятался ноздрястый духовитый мякиш. Запах плыл на всю цитадель. кловкой ловкой стрепухе иной раз подступали парни из-за кто постарше да посмелее. Только она с ними тоже бесед не вела. Отодвинет плечом в сторону и дальше идет. Ребята быстро отстали к вящей радости других красавиц. Заходила на поварню и Лисана, помочь, чем умела. Сидеть без дела было тошно. Ратиться с парнями, того тошнее. А больше чем еще заняться? Ну, не девок же по темным углам тискать. Нынче пекли пироги. Матреала расстаралась. Захотела побаловать воев, коим со дня на день предстояло покинуть цитадель. Лисана понесла лакомство фебру. Думала, и клена пойдет, но та отнекалась, покраснев. «Ох, дела сердечные!» Обережнице и тепло было, и смешно, и сладко за ней, томящейся от надежды наблюдать. Фебра Лисана заприметила с высокого крыльца поварни. Ротоборец уже потихоньку начал ходить, благо костыль ему сколотили, наконец-то, вполне сносный. Рядом с ним неторопливо прохаживалась незнакомая девушка с дрянющими светлыми косами. Когда обережница подошла к этим двоим, Незнакомка принюхалась и обрадовалась. «Ой, пироги! Ты ведь пироги несешь, красавица, да?» лисьи глаза были полны лукавства, а лицо показалось смутно знакомым. «Откуда только?» «Правда, что ли?» — обрадовался Фебр, в котором с исцелением пробуждалось вполне объяснимое желание есть почаще. «Правда», — улыбнулась обережница, снимая с блюда полотенце. Пироги засияли на солнце румяными маслянистыми боками. Загляденье. Светловолосая девушка, не дожидаясь приглашения, сразу же сцапала пирожок и взялась жевать вкусно. «Как вы такое делаете?» «Как вы такое?» «Как тебя зовут?» Со смутным содроганием спросила Лисана незнакомку. «Мара», — легко ответила та. Так вот, то какая, подумала Сабережница, но в следующий миг её окликнули, прервав размышление. Лисанка, лисанка! Она обернулась, гадая, кто же это так надрывается. Со стороны ученического крыла быстро шел Велиш. Он улыбался, и в светлых глазах отражалась неприкрытая радость от встречи. Зимой они с Рисаной виделись мельком и не успели даже толком поговорить. «Велиш!» — помахала рукой девушка. А когда колдун приблизился, протянула ему блюдо с пирогами. обережник ухватил лакомство и тут же спросил. «Это ты меня так встречаешь? Угощением?» Она улыбнулась и зачем-то брякнула. «А Милот погиб». Улыбка сошла с его лица, словно не было ее. «Знаю», — ответил колдун. Внезапно горло у Улиссана сжалось, отказывая пропускать воздух. Вспомнилась старая клеть, набитая до отказа купеческим товаром. Вспомнились пряники и вяленая прозрачная рыба. Вспомнились трое ребят, сидящих на полу на старых тканках и делящих наворованное добро. Один из них замучен и погиб, другой изуродован. Двое остались так себе целы, но то лишь на первый взгляд, а если задуматься, да поглубже посмотреть, что от них, тех, прежних, сохранилось. Вот Велиш, помрачневший, жуёт пирожок, вот Фебр, ещё бледный и тощий, но уже входящий в силу, опять же она, Лисана, доска, а не девка, и будто бы им троим повезло, живы И будто бы каждый беззаботен, а в душу глянешь, чернота там, пустота, юность погибшая и ожидание грядущей сшибки, в которой неизвестно еще уцелеешь ли. Алисана? Кто-то снова окликнул ее неуверенно, с робкой надеждой в голосе. Так окликают давнего знакомого, с которым не виделись много-много лет, и оттого узнают его смутно. Обережница снова оглянулась. В нескольких шагах от нее стоял мужчина, кряжистый, широкоплечий, с черной и полуседой бородой и такими же волосами. Одет он был просто почти бедно. Девушка видела этого человека впервые. — Ты, Лисана? — уточнил незнакомец с неверием. — Да, — растерянно ответила она. — Дозволь с глазу на глаз поговорить. Изумлённая бережница отошла в сторону от ребят и волчицы, по-прежнему держа в руках блюда с пирогами. «Бери», — сказала девушка мужчине, и не удержалась, спросила. «А ты кто? Звать тебя как? Не припомню, чтобы знакомы были». Он улыбнулся, но пирожок взял. «Звать меня Дивином, пришёл я к главе вашему. Но услышал, вот как тот темноволосый тебя окликнул». «Так что тебе надо?» — по-прежнему ничего не понимая, спросила обережница. «Помощь какая?» Новый знакомый смотрел на нее как-то слишком пристально, будто старался запомнить или, напротив, воскресить что-то в памяти, а потом сказал ни с того ни сего. «Вы не очень с сестрой похожи». Собеседница усмехнулась. «Еще бы!» «Стояна!» «Красавица в теле, с румянцем во всю щеку, с косами, лентами, серегами!» «Я тут принес тебе кое-что», — продолжил мужчина. «Она просила передать, если встречу. Передать и поблагодарить». Он порылся в скинутом со спины заплечнике и достал на свет вязаные носки. Лисана взяла подарок, разглядывая с недоумением — Связаны крепко и ладно, плотные, теплые. Но зачем бы заряне присылать ей носки, да еще с незнакомым старым мужиком? Эти вопросы рвались у обережницы с языка, и она уже была готова их задать, когда Дивин сказал. — Спасибо тебе за жену, за сына, что не дала погибнуть, вывела, отпустила. Спасибо, охотница. Просторный двор цитадели покачнулся у Лисаны перед глазами. Девушка застыла, одной рукой нелепо прижимая груди вязаные носки, а другой держа пустое блюдо. И гулкое эхо, сказанных ходящим слов, разлетелось в голове на осколки. «Спасибо, охотница!»